Глава пятая. Старк качается с Женей на качелях, а я срисовываю его в альбом. У меня целый альбом этих набросков, которые я прячу ото всех. Через три недели я вернусь в Петербург, и все пройдет. Теперь же пусть будет так, как есть. Мы живем только раз. И кому я делаю зло, моей любовью. О ней никто никогда не узнает. его нет уже третий день. Сидоренко говорит, что он уехал куда-то в леса. Вчера явился Андрей и сообщил, что Старк провел эти три дня у них на лесопильне, и они приехали вместе. И Андрей заколдован. Он только и говорит о Старке, передает мне слово в слово беседы с ним, его мнение о разных предметах и людях, Странно, что мальчик Андрей гораздо больше понимает Старка, чем взрослый Сидоренко. Я лежу в гамаке, а Андрей около меня верхом на стуле размахивает руками и с увлечением говорит. «Мы очень много говорили. Чуть не всю ночь. Обо всем. И о вас много говорили». «Обо мне?» «Да. Эдгар Карлович отзывается о вас с таким уважением. Он меня расспрашивал о вас». И я ему рассказал, как вы меня тогда образумили. «Вот как? У вас за три дня явилась такая дружба?» — спрашиваю я. «Вот подите же. У меня много товарищей в гимназии, а им бы я этого не сказал. Вы говорите «дружба», а я скажу вам, что я его полюбил, как брата. Как вы думаете, от отчего это случилось?» «Не знаю, Андрюша...» «Я и сам не знаю. У меня даже к нему нежность какая-то. Он кочергу в узел завязывает, а я, идучи с ним через реку вброд, чуть не предложил его на руках понести. А правда, а правда, какой он красивый!» «Ну что вы!» Поддразниваю я Андрея, чтобы заставить его еще говорить о Старке. «Мне так приятно говорить о нем!» «Эх вы, женщины, вам подавай все атлетов!» «Да он сильнее всех у нас был, кроме младшего Чалавы!» «Даром, что на барышню похож!» С негодованием возражает Андрей. «Вы бы посмотрели, как он бревна ворочает!» «Двое не повернут!» «А какой он ловкий и гибкий!» «Не чита вашему суперанту!» «Какому суперанту?» Спрашиваю я со смехом. «Да седаренко!» «Скажите, что Сидоренко красивее?» «Ну, конечно, красивее!» Андрей с досадой плюет. Возвращаемся из одного из садов, расположенных в окрестностях городка. Компания большая. Старк, Андрей и я оказываемся в арьергарде. Я несу огромный букет роз, срезанных для меня Сидоренкой. После нашего объяснения Женей я попросила ее всегда держать его подальше от меня, а то зачем нарываться на объяснение в любви и потом обоим чувствовать себя неловко. Мы вышли из сада под руку с ним, но Женя, вспомнив свою обязанность, моментально вместе с Липочкой вцепилась в него и утащила вперед. Он только беспомощно оглядывается на нашу группу. Старк предлагает мне руку, но я отказываюсь. Этого я не могу. Я отлично владею собой, но не могу остаться спокойной идя с ним под руку. Андрей идет между нами. «Ах, Андрюша, милый, я забыл мою палку на скамейке, где мы сидели. Вас не затруднит принести ее?» — говорит Старк. Андрей бросается назад. Я хочу окликнуть его, но не хочу, чтобы Старк догадался о моей слабости. «Я уезжал на три дня. Я старался о вас не думать. Но ничего не помогает». говорит он, не глядя на меня. Я ускоряю шаг. Вы велели мне молчать, но я не могу. Дайте мне хоть вашу ручку. Ведь это такой пустяк, крошка с богатого пира человека, которого вы любите. Он так богат, так счастлив, как я завидую ему. Я почти бегу. Пойми, дорогая женщина, что ты бросишь милостыню. Одно пожатие руки, один взгляд. Милая, я люблю, люблю тебя. Я догоняю остальную компанию. Ну, Тата, у вас опять лихорадка? Замечает мария Васильевна. Возьмите мой платок. А все ваше фронтовство. Вечером щеголяете в декольте. Я кутаюсь платок, и дрожу, дрожу. «Я благословляю тебя, кавказская лихорадка! Под твоим флагом я могу дрожать, щеки мои горят, я едва отвечаю на обращенные ко мне вопросы. Придя домой, я могу уйти в свою комнату и, уткнувшись головой в подушке, прислушиваться, как в моих ушах звучит этот страстный шепот. «Да здравствует, кавказская лихорадка!» Невозможная жара и духота. Воздух сухой. Над морем на горизонте черно-серая туча. Обязательно будет гроза. Я как кошка чувствую приближение грозы. В такую жару страшно перейти двор, а неугомонная Женя тащит меня полверсты в гору с визитом к Сидоренко. Это ей пришло в голову сегодня за завтраком, и она смакует его удивление, его восторг при виде меня, и потом досаду, что у него не получится сказать со мной ни одного слова. Я буду вечно тут. Вот он мне все в любви объясняется. Я и сделаю вид, что поверила. Заплачу и скажу, поговорите с мамашей. Воображаю его физиономию. Не кружи голову наивным девицам. Не объясняйся зря в любви. Женя так мила в своем шлавливом настроении, что я не могла ей отказать. и тащусь за ней на гору, к белому домику, где живет Сидоренко. «Сссс, Тата! Мы сейчас их накроем в легких туалетах. Кто-то всполошаться!» — шепчет Женя. Я делаю движение назад. В тени дома, под развесистым эвкалиптом, в плетеном кресле, полу лежит Старк. Жакет его белого костюма висит на дереве. Он без жилета и без жилета. и ворот его голубой мягкой рубашки расстегнут. Сидоренко в темной русской рубашке, тоже с расстегнутым воротом и без пояса, приготовляет какое-то питье со льдом. Я вижу нежную шею Старка, отделяющуюся резкой чертой от загорелого лица. И мне делается буквально страшно. Я хочу убежать, но момент упущен. Женя распахивает калитку, И объявляет. «Отряд казаков врывается в мирную китайскую деревню! Вы взяты в плен!» Мужчины вскакивают. Сидоренко хочет бежать в дом, а Старк хватается за свой жакет. «Не с места!» кричит Женя, прикладывая к плечу свой зонтик, как оружие. «Одно движение, и мы исчезаем!» «Нет-нет!» «Ради бога, не уходите, мы так счастливы видеть вас!» — говорит Старк. «Не можем же мы оставаться в таких костюмах при дамах!» — с отчаянием бормочет Сидоренко. «Вам, Виктор Петрович, разрешается подпоясаться, а господин Старк и так хоть на бал в своих белых туфельках и голубых носочках. Разрешается еще привести в порядок ваше декольте!» — решительно объявляет Женя. Позвольте надеть хоть галстук, просит Старк. Нельзя же быть при дамах таким чучелом. Чучело – молодой человек женского рода, а чучело – среднего. Милостивые государи и милостивые государыни, посмотрите на этого мужчину. В нем кокетства хватит на десять женщин и на нашу таточку даже. Он прекрасно знает, что он очарователен. что голубой цвет ему чрезвычайно к лицу. Но он... Ах вы! Прибавляет она, махнув рукой. Я ужасно благодарна Жене за ее болтовню. Она дает мне время оправиться. Сидоренко не знает, чем нас угостить и где посадить. Он вбегает в дом, тормошит своего слугу, неподвижного, сонного турка. На столе появляются крюшон, фрукты, печенье. Старк срезает для нас цветы и тихо, чуть слышно произносит, кладя мне на колени несколько полураспустившихся чайных роз. Они тоже бледны от страсти. А ведь это красиво. Вся его любовь красива. от Отчего я так поверила сразу в эту любовь? Отчего я ни минуты не думала, что он лжет и притворяется? Я такая недоверчивая в этом отношении. Поверила. Поверила в эту красивую любовь. Сейчас я боюсь только одного, чтобы не выдать себя. Я стараюсь не смотреть на него. Он так сегодня красив. Прости меня, голубчик Сидоренко, если я так глупо кокетничаю с тобой, стараясь скрыть, как понемногу моя страсть одолевает меня. Я шумно весела. В моем веселье слезы, но Сидоренко их не замечает, Он совсем растаял и все встряхивает кудрями. Женя, наевшись всего, что только было на столе, вспоминает свой план извести Виктора Петровича, напускает на себя томность, но не выдерживает, взглядывает на меня, и мы обе хохочем. «Я вас не видал давно такой оживленной, Татьяна Александровна!» говорит Сидоренко. «Последнее время вы задумчивы и сердиты». «Это вам показалось». Вы плохо смотрели? Вряд ли. У вас такое выразительное лицо, что по нему можно читать, как в открытой книге. Мне делается страшно смешно, и я едва удерживаюсь. Что же вы прочли в этой книге? Хотите, лучше я скажу, что я хотел бы прочесть в этой хорошей, умной книге? Голова Жени просовывается между нами. «Вы секреты говорите?» — спрашивает она. Ее рожица так мила в своей лукавой наивности, что я невольно целую ее розовую щечку. «Глупый ты, глупый Виктор Петрович! Неужели у тебя нет глаз? Что за прелестное создание здесь, рядом с тобой, а тебе хочется читать книгу, которая написана на совсем чуждом тебе языке?» Женя не отступает от своего плана. Едва Сидоренко хочет говорить со мной наедине, как она тут, как тут и ввязывается в разговор. Он начинает беситься. Женя торжествует. Старк очень мало говорит. Он сидит, облокотившись на ручку кресла и подперев рукой подбородок, и смотрит куда-то вдаль. Рисуется или нет? Как красива эта поза! Зачем я ему так сразу поверила? А потому что мне безразлично... «Правда это или ложь? Разве это меняет дело?» Вбегает Кинто, лягавый пес Сидоренко. Женя начинает возиться с собакой, забыв о ее хозяине. «Татьяна Александровна, мне очень нужно поговорить с вами». Сидоренко наклоняется ко мне через спинку кресла. «И об очень важном для меня деле». «Говорите?» «Не здесь». Я не хочу, чтобы нам мешали. Позвольте мне прийти завтра вечером к вам. Он взволнован. Я сразу понимаю, в чем дело, и хочу сказать, что это напрасно, что не надо. Но это выйдет длинный разговор. Пусть завтра. А теперь я хочу смотреть на эти глаза, полузакрытые густыми ресницами. Такие грустные-грустные, на эти нахмуренные бархатные брови. На всю эту грациозную фигуру, сидящую на другом конце площадки. Я киваю, только бы Сидоренко отвязался от меня теперь. Но Виктор Петрович хочет еще что-то сказать мне. Женя, вспомнив свою обязанность, является и тащит его в комнату смотреть какую-то сванецкую скрипку. Я тоже поднимаюсь, но Старк, не меняя позы, говорит. «Не уходите». Я не буду ничего говорить. Я даже не буду смотреть на вас. Неужели вам трудно сделать для меня такую малость? Я завтра уезжаю. Дайте мне несколько минут побыть около вас. Мое сердце мучительно сжимается. Смотри, смотри, думаю я. Смотри в последний раз. Это все так красиво, так ярко. А ты не смеешь пережить этого. Тебе жаль скряга заплатить за это разбитой жизнью? Ты боишься за себя? Тебе надо что-то на каменном фундаменте. А бабочку с блестящими крыльями ты упустишь. Последний раз. Так дай наглядеться на тебя. Вот ты не смотришь на меня. А если бы ты взглянул... В груди моей всё дрожит. Все рвется к тебе. но мне нельзя. Нельзя. Он делает движение, словно желая потянуться, сбросить какую-то тяжесть. Это движение охватывает меня какой-то негой. Красный туман застилает все. Я вскакиваю, протягиваю руки и кричу. «Я не могу! Милый, я больше не могу!» Я слабо отдаю себе отчет, как я бегу в дом, падаю на руки Жени и будто во сне твержу. «Домой! скорее домой! У меня солнечный удар!»